Глава одиннадцатая Шли мы недалеко и недолго, и пришли в типичный приемный покой. Во всяком случае, здесь наличествовали кушетка, застеленная болотно-зеленой простыночкой, узкий стол с утварью неясного назначения и некое сооружение из палок и разноцветных стекол, пары ярких светильников и трое студентов с крайне серьезными лицами. «Э, «Возьмите халат, а ты подожди в коридоре». Халат размера на три больше, чем нужно, отыскался во встроенном шкафу. Я торопливо застегнулась и подкатала рукава. Да, видок подозреваю, у меня не слишком доверие внушает. А с другой стороны, студенты смотрели скептически, неодобрительно, недоумевающе. Некрам, будь добр, завяжи Маргарите глаза. Нам не нужно, чтобы зрение ее отвлекало. Эльза, возьми ее за руку, просто держи. Легкая дезориентация — это нормально. И все молчат, понятно. Кто раскроет рот, тот получит полную свободу от практики на остаток лета. Глаза мне завязали на совесть и за руку взяли. Пальцы Эльзы были холодны, а коготки, впившиеся в мою ладонь, явно говорили, что симпатии ко мне не испытывают. Скрипнула дверь, и в комнате появился еще один человек. «Усади, Марго, на стул. Вот так отлично. А теперь подойдите ближе, не стесняйтесь. Стул избавил меня?» от недружеских объятий Эльзы, но в то же время я ощутила себя потерянной. Нет, разумом я понимала, что способна снять повязку в любой момент, что ничего-то страшного не происходит, однако вся суть моя требовала немедленно прекратить эксперимент. И вообще... «Марго, что скажешь об этом человеке?» Вкратчиво поинтересовалась мастер Варнелия, и феечного в ней не осталось ни на грамм, Разве что где-то там, в неизведанных мирах, хищные феи обитают. А, а а Признаваться, что сказать мне нечего не хотелось. Будь мастер одна, я бы так и поступила. Не люблю лгать. Но эти трое, их внимательные взгляды, я чувствовала шкурой. И насмешку. И плохо скрываемое чувство удовлетворения. Правильно. Они чести работать с мастером добивались долго, а меня просто взяли и за ручку привели. А можно я его хотя бы «За руку возьму». «Его?» «Да», — я сглотнула и попыталась отрешиться от троицы студентов. «Нет их. Нет и все. Если я каким-то непостижимым образом способна ощутить их ко мне отношения, то и с пациентом справлюсь, должна». «Это мужчина. Лет ему, так не скажу, но по физическому состоянию около пятидесяти. Кто-то фыркнул, значит, не угадала» хотя возраст тела вполне может отличаться от календарного, я требовательно протянула руку, и на нее легла мягкая рыхлая ладонь. Есть ряд глобальных проблем, проистекающих исключительно от... Я вовремя прикусила язык, думать могу что угодно, но не все мысли стоит озвучивать именно в том виде, в котором они мне в голову забредают. Пациент все-таки. От неправильного образа жизни, полагаю, он любит поесть, и мало двигается. Вследствие возник некоторый излишек массы тела, и это тело не слишком радовалось приобретению. Есть изменения в кровеносных сосудах, активное образование холестериновых бляшек, сужение просвета артерий, вследствие чего давление скачет, сердце работает неудовлетворительно. Я видела его с закрытыми глазами, невозможно, но я его действительно видела, и это измученное тело, растянутую кожу и нарушенный кровоток в левой конечности, где вот-вот начнет образовываться трофическая язва. Пока это лишь крохотное пятнышко на коже. Время от времени оно зудит, но и только. Видела печень и желчный пузырь, проток которого вот-вот забьет камень, и почки не избежали. Желудок поточен мелкими язвочками, поскольку еда, к которой пациент привык, не слишком-то полезна, и часто его мучают изжога, отрыжка, Иногда ноющие боли, которые он привычно глушит стандартным желудочным настоем. Если бы дал телу отдохнуть, оно бы само справилось. Пожалуй, кроме той язвочки, которая еще пока совсем кроха, но, кажется, некоторые клетки эпителия уже начали перерождаться и... Стоп! Голос мастера вернул меня в мир нормальных людей. Чудесно? Просто-таки чудесно! «Эльза, пациент твой! Диагностика?» Она говорила, а я трясущейся рукой вытерла пот со лба. «Надо же, все еще жарко. И кажется, настолько жарко, что меня выкручивать можно. Что это вообще было?» «Возьмите», — мастер протянула белое полотенце. «Мужчина!» «Хотя бы здесь я угадала. Да, правда, с виду ему около тридцати, но тело рыхлое, с характерными складками на руках, и не только. Живот колышится при каждом движении». Кожные покровы бледны, над губой бисерины пота, и на меня смотрит с откровенным ужасом. «Идите, идите!» Мастер взмахнула рукой. «Вам предстоит серьезная работа. Право слова не понимаю, как можно было так себя запустить?» «Маргарита, как вы себя чувствуете?» «Нормально. Почти не соврала я. Пить хотелось. Очень хотелось пить. Чудесно. В таком случае не буду больше задерживать. На сегодня вам хватит. А завтра жду вас в половине одиннадцатого. Постарайтесь не опаздывать. Спасибо. Я поднялась, преодолевая слабость, и до двери дошла. Тугой оказалось, а коридор упоительно прохладным. И там, прислонившись к стене, я просто встала и стояла, кажется, целую вечность. И как? Из полузабытья меня вывел мастер Витгольц. Сказали завтра приходить. Чудесно, просто чудесно. Он потер руки. «Что ж, могу поздравить. Чтобы не говорили остальные, вы поступите. и перечить не посмеют, и это радует. Да, но расслабляться не стоит. Всего-то четверть часа, а вы опустошены. Следовательно, что?» «Что?» Послушно повторила я вопрос, мечтая оказаться где-нибудь подальше и от госпиталя, и от мастера. В комнате бы своей лечь лежать, лежать. Можно даже не раздеваться». «Необходимо уделить особое внимание техникам восстановления контроля. Определенно, вот, выпейте». Он протянул крохотный флакон темно-зеленого цвета. «Не бойтесь ни отрава». Я хмыкнула. Травить меня было вроде бы как некому, и не за что. «Ваше здоровье». Я отсулитовала флаконом, и, выпив содержимое его одним глотком, оказалось, оно на редкость ядреного вкуса добавила «Спасибо». «Не за что?» Мастер вздохнул. «Но в любом случае вам придется непросто». Это я уже поняла. А с другой стороны, когда мне было просто, а? И потянулись караваны дней. Подъем и обязательная утренняя пробежка. Завтрак. Душ и час для самостоятельной работы. Госпиталь. Мастер Варнелия и бесконечная, казалось, череда пациентов. Старшекурсники, старательно меня не замечающие, и все-таки я ощущала их неприязнь. Плевать, мне было интересно, когда я решила стать врачом, когда поняла, что мама уходит, а я не способна остановить ее, или еще раньше, когда бабушка впервые пожаловалась на сердце, или позже, когда я сидела в уголке, наблюдая за хмурой пожилой женщиной, которая только и могла что давление измерить, перебирая склянки с лекарствами, вдыхая острый запах корвалола, Наблюдая, как перекатываются в пузырьке желтые таблетки валерьяны, сердечникам вредно волноваться. А не волноваться моя бабушка не умела. И не помогали ей ни корвалол, ни настойка боярышника, за который меня регулярно отправляли в аптеку, ни прочие, как понимаю, копеечные лекарства. Большего мы не могли себе позволить. Или в больнице? больницы меня не пугали. Напротив, именно там, среди серо-зеленых стен, пропитанных характерной смесью запахов, лекарств и хлорки, я чувствовала себя спокойно. Здесь стены пахли травами, и весь чердак был отдан травникам, которые, как я поняла, в этом мире заняли нишу фармацевтов. Меня провели по их владениям, показав и обширные затененные сушильные комнаты, и огромный шкаф-хранилище. Дали подержать, нарвалии рог, бледно-голубой и, бледно и какой-то стеклянный, явно неорганической природы, ступки и измельчители обсидиановые ножи и медные ложки, а еще каменные и стеклянные, сепаратор, похожий на огромного паука, и целый выводок кубов-концентраторов, в которых доходят зелья. На чердаке работали те, чей дар оказался недостаточно выражен, чтобы стать целителем, и по взглядам, которыми обменялись старшекурсники, было очевидно, что мое место именно здесь. Всего у мастера Варнелли было трое учеников. Пегий парень, носивший косы и браслеты, связками камней, он разговаривал мало, словно опасался, что однажды слова возьмут и иссякнут. Он двигался медленно, словно в полусне, и время от времени застывал, будто бы погруженный в мысли, наверняка о судьбе мира, не меньше, потомственный целитель. И родители намеревались отправить его в Ирхад. Но дар Тобиаса оказался не настолько ярко выражен, что нанесло его самолюбию почти смертельную рану. Именно потому он и пытался доказать всем, особенно мастеру варнели раз уж она тут главная, сколь ошиблись экзаменаторы. Эльзу ждало семейное дело. И семья ее жила достаточно долго, чтобы занять подобающее место под солнцем. Ее дар был ярок, а самолюбие безгранично К нему прилагалась святая уверенность, что мир создан исключительно для тех, чья кровь чиста, полукровок следовало бы выселить. Куда? Куда-нибудь подальше, чтобы существованием своим и видом мерзостным они не оскорбляли достойных граждан. Это Эльза сказала не мне, но так, чтобы я услышала. И вправду надеялась оскорбить, вывести из равновесия? Забавная домашняя девочка. Мелисса? Моя, если подумать, сестра, то есть биологически сестра, а по местным законам посторонний человек с непосторонней глухой ненавистью. милиса скрывала ее, то ли опасаясь, что мастер не потерпит разборок в своем госпитале, то ли просто по привычке прятать более-менее человеческие эмоции. Но я ощущала эту ненависть рыхлым черным облаком. Иногда оно было маленьким, с половину кулака, а порой разрасталось, окутывая всю хрупкую фигурку милисы И тогда ей становилось тяжело дышать. Я же наблюдала. И училась каждый день, каждый час. Черная бляха, застывшая напротив сердца, отсроченное проклятие, уже пустившее свои нити в организм. И они, подобно тончайшим червям, проросли в мышце, в кости, причиняя пациенту боль, от которой не спасало и белое зелье. И, лежа на кушетке, парень пытался не стонать. А мастер Варнелле качала головой и легким прикосновением нейтрализовывала бляху. Она цепляла ее на крючок собственного дара и тянула медленно, очень медленно, а я смотрела, чтобы в теле не оставалось нитей. Почему-то видела их только я. И те лиловые пузырьки, которые будто шампанское, бурлили в крови молоденькой девушки. Пузырьки наполняли ее счастьем, и девочка смеялась, хватала мастера за руки и твердила, до чего же она счастлива, ведь она любит, любит самого чудесного человека во всех мирах. И они скоро поженятся. Да-да, всенепременно поженятся. Прямо сегодня. Ведь она заслуживает право быть счастливой. И... Ее родители вовсе несчастливы. Мать плачет, отец хмур и то и дело сжимает кулаки. А мастер Варнелия пускает по крови девушки свет, и лиловые пузырьки гаснут. А с ними уходит и счастье. Приворот второго ранга. пиши заключение Он морщится, поскольку полагает себя выше подобной работы, для которой мастеру бы секретаря нанять. Только зачем секретарь, если есть студенты? Оскольчатый перелом, и мальчишка, который не плачет. Ему и больно, и страшно, и в то же время он сам себе кажется невероятно взрослым, а потому стискивает зубы. Укол силы, и рука немеет. А осколки кости сползаются, чтобы склеиться друг с другом. Мастеру приходится брать в руки инструмент. Нарушение работы сердечного ритма у младенца и встревоженная мать, которая боится отпустить ребенка, и воркование мастера, уверяющего, что операция нужна, что без нее ребенок точно умрет. Эльза, вынужденная разговаривать с этой женщиной простого сословия и непонятного происхождения, а еще лишенной даже крупиц дара, ей бы при операции присутствовать, а той и самой провести. Там ведь ничего сложного, по сути. Она подобные случаи изучала на бумаге. И в анатомическом классе сердца вскрывала, пусть свиные, но человеческое ведь очень похоже, и разобралась бы, несомненно. Но ожог третьей степени, ожоги, пожар в Нижнем городе, и пострадавших много. Самых тяжелых оставили в городской больнице, а вот троицу молодых парней, ринувшихся разбирать завал, направили нам. Они улыбаются и пытаются шутить, и не смотрят на собственные руки, местами обгоревшие до черна. Работы хватает всем, и Тобиас утрачивает обычное свое спокойствие. Его движения по-прежнему скупы, но точно и быстры. Он обезболивает и снимает слой обгоревшей кожи. Еще один скальпель в его руках, что кисть художника, и я душу зависть, зная, что так у меня никогда не получится. Эльза преодолевает брезгливость. В ее семье не любят уродств, а ожоги — это уродство. Она осторожна и тщательно. Она не только на скальпель полагается, но и на собственное чутье, выбирая остатки мертвой плоти. Мелисса ее мутит. Она пусть и имеет целительский дар, но все же слишком мало работает, чтобы привыкнуть к такому. И всецело сосредоточивается на себе, в кои-то веки позабыв о моем присутствии ей это идет на пользу, точна, неспешно и сильна. Ее сила — бледно-золотистое сияние, проникающее в кости, замедляющее распад плоти, и я вижу, как постепенно восстанавливается перелом, бледнеют темные сосуды, раскрываются, пропуская напоенную чужой силой кровь. Мое дело смотреть и говорить, если я вижу что-то не то, да, быть может, позже... «Меня допустят к пациентам, в курсе этак на третьем, когда я окончательно смирюсь с тем, что обладаю даром. А пока...» Беременная женщина, которая, смущаясь и розовея, шепчет, что с ним не все в порядке. Она понимает, что беременные часто тревожатся по пустякам, но она не такая, и, быть может, стоит посмотреть. Я смотрю. Это странно и, честно говоря, жутковато. Жизнь в жизни, соединенной пуповиной сплетенные живительными потоками силы. Он будет магом, ее сын, причем немалой силы. Вот только и маги не застрахованы от болезней. Ее опасения не беспочвенны, но, говорю это, не ей, а мастеру. И так и Вайт. Женщина остается в госпитале. Не сомневаюсь, что Варнелия ей поможет, и что нам не позволено присутствовать при операции, прочие недовольны. Это логично. Я вряд ли что-то пойму а остальные — плевать. Главное, чтобы обошлось. Из госпиталя я возвращаюсь к обеду. Пара часов работы, но выматывают изрядно. Порой я настолько устаю, что едва доползаю до столовой. Ем. Надо есть. И ем, часто не ощущая вкуса еды, бывает даже не слишком понимая, что именно ем. Мастер Витгольц, который непостижимым образом вытеснил всех прочих, полагаю, не слишком они и сопротивлялись, привычно хмур это ненормально он не выдержал недели через две когда я просто напросто уснула во время занятия и ладно бы медитация там сам бог велел отдыхать но мы проходили основные принципы построения классических конструкций не сказать чтобы сложно и довольно таки интересно и я слушала э, определенно слушала вникала а потом вдруг очнулась на полу а мастер сидел на корточках и разглядывал меня как студент лягушку прикидывая, с чего препарацию начать. «Простите!» «Как самочувствие?» Он наклонился и сдавил ладонями мою голову. «Смотри-ка на лампу!» Глаза слезятся. Лампа была яркой и желтой, самое оно для мотыльков. И мышкары той разноцветной, которая вьется перед глазами. И так вьется, и этак. Целые водовороты, а еще мастер со своими... Дыши глубже, ровнее. Вот так. Давно это с тобой? Что... «Бессонница? Устаешь давно?» «Давно. Мне хочется с ним соглашаться. И вообще мастер чудеснейший человек. Со мной вот возится. У него наверняка своих дел множество. А он возится и в госпиталь пристроил». Варнелия говорила, «Нет. Ощущения какие-то розово-зефирные, что ли. А я так давно зефира не ела. Я его люблю. И очень. Халву так себе. А вот зефир пушистый и мягкий, как мамин плед. Тот, который в прошлом году на мусорку вынесла. Я его берегла, как умела. Даже мамаша не давала, когда она... А она все равно нашла и подожгла. Как же, воспоминания. У всех воспоминания. Только под пледом этим я засыпала нормально. А... Как ты не заметила? Мастер сердится. Зря. Злость она не то чтобы вовсе неправильно Скорее уж, нерационально Да и вовсе эмоции — это лишнее, я точно знаю. «Я к ней не слишком-то и приглядывалась. Ты же не в качестве пациента ее привел». А мастер варнели чувствует себя виноватой. Самую малость, но это тоже глупо. Я бы сказала, но лень. Ничего, пару дней отлежаться и ограничивающие браслеты поносит, пока каналы окончательно не стабилизируется. Повезло, что не перегорело Я видела, что она устает, но никогда ведь не жалуется. У мастера сила холодная. Фисташковое мороженое. Вадик постоянно мороженое покупал, а я его не люблю. Вот не понимаю и все. Но ела, еда — это важно. А для удовольствия — зефир. Обязательно куплю себе. Пачку или две, или три даже. И съем. «Маргарита!» Меня легонько похлопали по щекам. Приподняли, прижали к губам горлышко очередного флакона. «Ну же, будьте хорошей девочкой, сделайте глоток!» Это он зря. Я не хочу быть хорошей девочкой. Хорошие девочки не умеют за себя постоять. Хорошие девочки влюбляются в неподходящих парней. Верят им, рожают детей. А когда вдруг остаются одни, сходят с ума, не смирившись с предательством. Я лучше буду плохой. Плохих обидеть сложнее. Но пью. А зелье тянет тухлой водой. Да и кислое оно настолько, что зубы сводит. Зато почти сразу отступает туман, в котором я плавала. Пол обретает жесткость, и две склонившиеся надо мной фигуры — четкость. Мастер Витгольц подает руку, и я принимаю ее. «Простите», — голос хриплый и — «я не понимаю, что произошло. Я больше не буду спать. Спать вы как раз должны, желательно часов двадцать минимум. Лучше больше, чтобы организм восстановился. Покажите руки». И в следующий раз, Маргарита, вы должны говорить, если чувствуете себя несколько не так. Я чувствую себя не так с того момента, как здесь оказалась. Понимаю сложности адаптации. Ко всему, насколько я знаю, вы выросли в техногенном мире, что накладывает свой отпечаток. Ты этого не говорил, мастер варнели топнула ножкой, и мне почудилось, что феечные крылья ее зазвенели от гнева. Мне казалось, это очевидно. «Так, ладно, потом поговорим». Прозвучало это как-то нехорошо. Но мастер Витгольц не испугался. «Помимо всего прочего, не так давно вы подверглись серьезному воздействию». Он молча уставился на меня, а я попыталась вспомнить, где и когда. На ум приходило лишь одно — тот договор на крови. «Он ведь едва не стоил мне жизни, и значит, мог считаться серьезным воздействием. Или нет?» «Я...» Я облизала губы я отказалась от рода исключилась не знаю как это называется теперь потому какими взглядами обменялись мастера я сделала вывод что с воздействием угадала и вы выжили мастер варнели положила ладонь на лоб как видите да уж для покойницы девочка очень даже бодра оставь свои шуточки тедди ты же понимаешь что ее отпустили кто Я его поблагодарю при случае, или, кажется, я знаю, это та рогатая химера, которая прониклась мне сочувствием. Но в любом случае вас еще надолго хватило. Как хочешь, Тедди, но я ее забираю. Посидит под присмотром недельку-другую. Нет, нет у меня в запасе лишних недель. Мне учиться надо, иначе... Не переживайте, с вашим поступлением я вопрос улажу. От этого обещания стало немного легче. Все-таки феям не перечит.